Седину — висок, в колею — солдат, Небо морем в тебя окрашиваюсь, Как на каждый слог, что на тайный взгляд, Оборачиваюсь, охарашиваюсь, В перестрелку — скиф, в христопляску — хлыст, Море небом в тебя отваживаюсь, Как на каждый стих, что на тайный свист, Останавливаюсь, настораживаюсь В каждой строчке стой В каждой точке клад Око светом в тебя расслаиваюсь Расхожусь Тоской на гитарный лад Перестраиваюсь, перекраиваюсь Не в пуху, в пере лебединым Брак, браки розные есть Разные есть Как на знак тире что на тайный знак брови вздрагивают, заподозриваешь. Не в чаю спитом славы, дух мой креп, и казна моя немалая есть под твоим перстом, что господин хлеб перемалываюсь, переламываюсь. 22 января 1925 года.